Глава 10. Нина с трудом подавила желание нырнуть в воду с головой. Она впервые находилась в положении пойманной на месте преступления любовницы. В этот раз с ненавистью и смертельной обидой станут смотреть на нее. Илья ожидаемо отпрянул в сторону и быстро поплыл внутрь дома, забыв о любовнице. Нина легла на спину, раскинув в стороны руки и ноги. Нужно выходить из воды, но как? Совершенно голая, вещи разбросаны неизвестно где как в костюме Евы она будет выглядеть со стороны. Звезды на небосводе были полностью с ней солидарны, перемаргиваясь и переговариваясь за много световых лет друг от друга. Большую поддержку выражал Сириус. Нине всегда везло на мужчин, но, как выясняется, все больше на рогатых с бородкой. Она доверилась подмаргиванию небесного мужчины и поплыла ко входу в дом. Становиться русалкой ради нежных чувств девицы-миллиардера она не намерена, Стройная женщина в дорогой одежде и обуви стояла спиной к бассейну. Илья с покрасневшим лицом, рыжие волосы дыбом, бедра укутаны полотенцем. Он жестикулировал, уверяя девицу, что той не должно быть этим вечером в особняке. Худышка усмехнулась. Попался на малом. Нужно забирать ключи, если реально не хочешь видеть данного человека. Сама она еще и замки меняет. Всплеск воды заставил спорщицу оглянуться, а здоровяка выпучить глаза и уронить челюсть. Нина ступила на лестницу и сделала шаг наверх. Она поднималась, не глядя перед собой, гипнотизируя металлические ступеньки, и удивилась, оказавшись укутанной в широкое махровое полотенце и подхваченной на руки. «Да она еще и наглая до предела!» Женский голос пропустил визгливые нотки. шатенка взглянула через широкое плечо викинга на говорившую и усмехнулась, прошептав на ухо чуть слышно. «Мамы моих мужчин меня обожают!» Она заглянула в рассерженные кори глаза, утверждая. «А вы похожи». «Находишь?» Он быстрыми шагами нес ее к выходу. «Определенно». Нина еще раз взглянула на фурию, почти бежавшую по пятам непокорного мальчика. Терять было нечего. Она широко улыбнулась, следующей вслед за непослушным сыном родительницы, и громко произнесла приветствие. «Я тоже очень рада вас видеть». Илья стиснул ее, шикнув на ухо. «С тобой никто не здоровался». Нина улыбалась, не представляя такой ситуации с собственными пацанами. Я на опережение. Он с трудом подавил смех, прошептав. А потом удивляешься, что тебе свекрови не любят. Скоро сама буду гонять вот таких пёс на ножках, оберегая своих трёх сокровищ. А уже громко. Мне тоже жаль, что нас до сих пор не представили. На самом деле, ваш сын явно что-то задумал. Страха не было. Накрывала истерика. Она не смогла сдержать смех, уткнувшись носом в мощную грудь здоровяка. Ну все, жди проклятий. Сама напросилась. Такую хорошую девочку Зою поменял на «не понять что!» не заставила себя ждать мама Ильи. «Представляешь, невестой, а родителей не познакомил. Значит, тут что-то не так». Нина поддержала возмущение обиженной скандалистки. «Мне тоже жаль, что нас до сих пор не представили». Она чуть отклонилась, сдвинула брови и заговорщицки прошипела. «На самом деле, ваш сын явно что-то задумал». Илья ускорился, а, заскочив в спальню, быстро захлопнул за спиной дверь. Уф, он поставил шатенку на ноги. Нина откровенно издевалась на покрасневшем, как рак миллиардером, «А действительно, почему ты не познакомил нас до сих пор?» Он хмыкнул, принимая издевку. «Без меня уже успели донести». Викинг кивнул на дубовую преграду, захлопнувшуюся перед носом глубоко возмущенной женщины. «Мама скоро на подъем, если дело касается любимого сына». Нина оглядела просторную комнату с несколькими дверями и направилась к одной из них, оказавшись ровно там, где хотела. «Не думаю, что мое дальнейшее пребывание в этом доме уместно. Я сейчас ее выпровожу». Нина покачала головой. «Не утруждайся». Она пожала плечами. «Настроение утеряно, все желания пропали. Я еду домой». Кивнув на дверь, за которой продолжала верещать будущая свекровь, добавила. «Пожалуйста, принеси мои вещи. Я приму душ». Он переминался с ноги на ногу. «Сильно не дуйся, сейчас охрана получит, хотя не вышвыривать же ее парням. Будь на твоем месте Зоя, претензии остались бы теми же. Вот уж чего Нина точно не станет делать, так это играть в обиженку. Не парься, сама мать. Твоя не такой плохой вариант, если ты вырос не маменькиным сумком». Она скрылась в ванной комнате, услышав. «Мама, это мой дом и моя спальня. Не смей заходить сюда без моего разрешения». «Больно надо. Для меня главнее, чтобы любили тебя, а не твои деньги». Нина встала под теплые струи, отвечая невидимому оппоненту. «Совершенно верно. Беда в том, что мне не нужны не только деньги вашего сына, но и он сам». Она хохотнула, представив лицо матери миллионера, услышав она следующее. «Я действительно что-то с чем-то, но точно не его невеста». Никаких отрицательных эмоций внезапная встреча не вызвала. Только смех и сожаление, что секс-марафон, на который была изначально настроена, не состоится. Она смотрела на свое отражение в чуть запотевшем зеркале, размышляя, а что для нее сейчас важно, кроме благополучия семьи? Неутешительный вывод по слогам проговорила вслух. Ни-че-го. С каждым днем становится все толстокожее, замораживая сердце. Что останется лично ей после мести? Одиночество среди людей? Встряхнула головой. А после станет думать потом. Она закрутила в пучок волосы, закрепив их гладко явно для гостей, зубной щеткой. Обтерлась и накинула на плечи мужской халат, оказавшийся ей до самых пят, резюмируя. К поездке домой готова. Нина рассмеялась. На случай, если одежда уже горит на костре или осваивает бассейн. В спальне ждал Илья и ее вещи, разложенные на огромной поистине королевских размеров постели. Оставайся. Последняя попытка уговорить. «Нет, Илюша. Я слишком взрослая девочка, чтобы делить пространство с твоей мамой». Она скинула халат с совершенно гладкого тела и начала одеваться. Он притянул за тонкую талию и с нежностью поцеловал плоский живот, выдавая желание дрожанием вдавленных в бедра пальцев. «Не надо». Она уперлась ладонями в огромные плечи, отвлекая внимание их обладателя. «Где мой подарок?» Илья встал с постели, направляясь в гардеробную. Нина быстро оделась к его возвращению, готовая выходить из спальни. «Нашла, как от меня избавиться?» Он усмехнулся, открывая квадратную коробку с колье из белого золота с бриллиантами. Нина, не увлекающаяся погремушками, ахнула от восхищения. «Спасибо! Обалдеть, насколько красиво!» Миллионер, довольный ее реакцией, улыбался. «Это чтобы в любом платье ты чувствовала себя королевой!» Он застегнул сверкающее великолепие на длинной шее, поцеловав ее основание: Вклад в наши следующие появления на приемах. Илья развернул Нину лицом, заглядывая в огромные глаза, извиняясь иносказательно за некорректное поведение матери в нескольких словах: Сегодняшнее недоразумение не станет преградой. Она поцеловала щетинистый подбородок, обнадеживая: Даже не надейся, твоя мама ангел на фоне Тамары Викторовны. Она не отказалась от сопровождения удвоенной охраны, словно предчувствуя, что в дороге должно что-то случиться.